Их надо убеждать и убеждать. Они этого жаждут. Пока Вордок излагал свои суждения и переживания на этот счет, Борг чутко улавливал в потоке его речи не только знакомые мотивы предвыборной маяты, претендующего на президентский пост, но и нечто пока скрытое в подтексте, некую цель, к которой тот осторожно приближался, как плод к берегу. Судя по всему, Ордок стремился и произвести приятное впечатление на собеседника, и подчеркнуть тот риск, на который он где отважился ради интересов граждан и принципов демократии, и выяснить под завесой слова излияний что-то волнующее его. С тем он и звонил, так надо было понимать. Борг живо представил себе его на другом конце провода в просторном кабинете с большими овальными окнами, который тот занимал в последнее время в помещении партии в качестве лидера ее местного отделения. За столом среди телефонов и прочей выразительной оргтехники, на вращающемся черном кожаном кресле, сидящем чуть откинувшись, как встрепенувшаяся птица, глядящим отсутствующим взором в окна пятнадцатого этажа на такие же стеклянные этажи высотных зданий, стоящих напротив. При всей общительности и открытости Оливера Ордека существовали о нем самые разные мнения. За и против. Не обходилось и без досужих разговоров о его чрезмерной скупости и тому подобное, и что у него собачий нюх политика-популиста. о ком подобных разговоров не бывает. Тем более, когда человек, начавший с адвокатской папки, вдруг молниеносно привлекает к себе... Общественное внимание набирает на зависть другим очки, делает карьеру, казалось бы, из воздуха, вопреки критическим представлениям о нем близко знающих его. Ордек выдвинулся вначале на профсоюзном поприще, затем в экологическом движении. Замелькал на телеэкранах и страницах прессы, проявляя при этом немалые способности, вполне отвечающие расхожим запросам времени или, как сам он любил подчеркивать, запросам человека с улицы. Он безошибочно угадывал, поистине как собака, бегущая по следу зверя, общественное настроение низов, и воздействовал на эту стихию, стоически относясь к элитарной критике. На том и выигрывал. Безусловно, успех обнадеживал, придавал уверенности, преображал человек. Ордак даже внешне как-то вдруг неузнаваемо изменился. Куда-то исчезли даже странные серо-белые пятна, которыми были покрыты его птичье лицо и жилистые шеи. А ведь еще недавно иной раз возникало впечатление, что лицо его с характерными темными кругами под глазами, чем-то напоминавшее лицо экзальтированного Гебельса, нечаянно обрызгано супом. Так вот, один его недруг, врач по профессии, в свое время утверждал, что пятна на лице Ордыка психический показатель его честолюбивых вожделений жажды власти. Что если бы судьба не улыбнулась Ордуку, наконец-таки такими кричащими пятнами покрылось бы все его тщедушное тело с головы до пят, и таким он ушел бы в могилу. Но так ехидствовали злые языки, понимающие же люди, напротив, сочувствовали Ордуку, так как эти пятна были проявлением редкой болезни на нервной почве, которая называлась витилиго. Чудесные же исчезновения с лица Ордека суповой пятнистости объясняли резким внутренним преображением его, благодаря удовлетворенности, достижению, наконец, долгожданных целей. Смешно, конечно, но получалось, что избавление от косметического дефекта действительно произошло в связи с успехами Ордока на политической арене. Впрочем, житейская мелочь это уже и забылась Теперь Оливер Ордок выглядел на экранах вполне нормально, без каких-либо даже намеков на былую пятнистость. Он был энергичен со всегда напряженным выражением юрких черных глаз, постоянно словно ищущих что-то. По собственному признанию Ордека, ему всегда хотелось увидеть того, кто ему противостоит. И тогда он шел напрямую и брал того на абордаж. К тому же Ордек прекрасно говорил. Хорошо поставленный голос, четкая дикция, эффектные жесты, то есть то, что и требовалось трибуну,